Австралия, 1973 год. Сиднейская опера. Рассматривая странные формы зданий Сиднейской оперы, невольно возникает вопрос, почему в стране, где растут эвкалипты и прыгают кенгуру, которая никогда не славилась выдающимися певцами и композиторами, вдруг проявился столь повышенный интерес к классической музыке, к классическому пению? Объясняется все просто. На экзотическом континенте давно тосковали по лучшим образцам традиционной европейской культуры. С 1973 года в Сиднее, в котором проживают в основном иммигранты из Юго-Восточной Азии, здание оперы на особом положении. Оно стоит почти в океане. У него замечательная акустика. Это достопримечательность города номер один. С конца 50-х годов XX -го века приезжавшие на гастроли в Австралию европейские музыканты и певцы отмечали, что в Сиднее есть интерес к классической музыке и пению, но нет настоящего концертного зала. Тогда отцы города обратили внимание на скалистый полуостров Бенелонг-Пойнт возле кольцевой набережной, где горожане с паромов пересаживались на поезда и автобусы. В 1954 году был объявлен конкурс архитекторов на строительство здания оперы в Сиднее. В нем приняли участие свыше 200 архитекторов из 30 стран мира. Предлагались разные проекты, в основном традиционного типа. Высокий дом с колоннами. Австралийцам хотелось необычного. Они жители изолированного континента, им нужна оригинальная конструкция. Приезжие архитекторы говорили, что выбрано слишком маленькое место. На нем невозможно построить зал на 3-4 тысячи слушателей. Им отвечали, другого не будет. Всем понравился проект никому неизвестного датчанина по имени Йорн Утсон. Он никогда не был в Австралии, Сидней видел только на фотографиях. Но вдохновленный картиной парусника в море предложил некое воздушное сооружение, напоминавшее парусную регату. В проекте чувствовался упругий ветер. Было ощущение воздушности и океана. Это отвечало духу Сиднея. Проект утвердили. Йорн Утсон стал победителем конкурса. Но проекты на бумаге — это одно. Его техническое обоснование — это другое. А уж что касалось необходимых средств на строительство, это совсем третье, о котором никто не хотел думать. Жаркие споры по поводу выделения денег продолжались долгое время. Из бюджета ни доллара, все за счет пожертвований. Страсти накалились до предела. Наконец собрали 7 миллионов долларов, начали строить. Но возникли сложности технического характера. Высокие надутые паруса из бетона нуждались в поддержке. Опять колонны? Пришлось пересчитывать проект. Строительство затянулось на 10 лет. Утсон был в полном отчаянии. Его идею стали искажать. Наконец ему дали понять, что он не нужен вообще. В 1966 году Утсон уехал на родину. Но нашлись австралийские архитекторы, которым понравилась задумка дочанина. Купол в виде паруса они стали искать техническое решение. И нашли. Идеи Удсона держали верх, и строительство пошло оживлённей. Только увеличились его затраты. В 1973 году все было готово. На открытии Сиднейской оперы прибыла королева Великобритании Елизавета II. 100 миллионов долларов обошлась Сиднейцам реализация белоснежных парусов оперного здания.